Поскольку у аптеки был второй выход на 43-ю улицу, любой хвост, который бдительный Стеббинс мог отрядить за мной, должен был либо ворваться следом за мной, либо поспешить за угол, откуда можно было без помех следить за обоими выходами. Не заметив признаков погони, я неспешно вышел на 43-ю улицу, пересек ее, зашел в здание вокзала Гранд Сантрал, постоял в курительной комнате, чтобы...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 «Забыл, все в порядке. Проследи здесь за мисс Ловхен минуты четыре, пока я не вернулся». Мисловхин? недоуменно переспросил фриц лишь тогда заметил за моей спиной Карлу. «Да, лучше бы спрятать ее в кладовой». Я оставил сверток на стуле, вышел тем же путем, которым пришел, сел в ротстер, обогнул два угла, лихо подкатил к нашему дому и остановился напротив парадного крыльца».